Глава 13. Претензии. «Так, девочки, мы получили начет от авиакомпании за неправильный расчет возврата», — грустно возвестила начальница, внезапно появившись за спинами подчиненных, и потрясла зажатым в руке листом бумаги. Быстрым движением указательного пальца Маргарита Аркадьевна поправила очки, спустившиеся на переносицу. Авиакассиры взволнованно переглянулись, «Никому не хотелось оказаться виноватым. Вы здесь разберитесь, кто чего там накосячил. Историю посмотрите. И после мне сообщите. А то у меня сейчас нет времени этим заниматься. Отчет делаю, сами понимаете». Римма протянула руку, и начальница вручила ей распечатку с претензией. Бронирование уже успело уйти в архив. Римма вызвала заказ и открыла историю операций. Ася подкатила свой стол ближе к коллеге. «Так, посмотрим сверху вниз», — комментировала Рима. «Вижу крайние действия оператора наверху. Ниже здесь возврат сделан, удален расчет, сняты места», — пролистала. «А здесь билет выписан, расчет делали, сохранили», — вернулась назад. «Так, кто это у нас?» Цепким взглядом Римма вырвала беспокоившую обеих девушек информацию. Идентификатор оператора. «О, это ты!» В ее голосе послышалось облегчение. Ася почему-то так и думала, поэтому не удивилась. «Сама взгляни!» — предложила Рима. «Открой заказ у себя!» Римма назвала номер бронирования. Ася тоже все проверила, убедилась, что возврат произвела именно она. Они ее опытная коллега. Теперь предстояло выяснить, в чем именно была ошибка и была ли она вообще. Сейчас проверим, успокаивала Рима. Может, это они неправы? Она погрозила кулаком монитору. Но, ну, конечно, не верила Сясе. Она совсем упала духом. Сердце девушки билось как сумасшедшее, во рту пересохло, в голове роились десятки неприятных мыслей. Далее последовало внимательное изучение правил применения тарифа. «А почему они только сейчас прислали претензию? Ведь возврат был произведен почти месяц назад?» — удивилась Ася, указывая на дату в истории заказа. «Ой, даже не спрашивай!» — отмахнулась Римма. «Это у всех по-разному. Кто-то быстро соображает. Денежки с агентов за провинности торопятся стрясти, а другие долго, прям как эти». Она кивнула на экран монитора. «Понятно», — задумалась Ася. «Значит, если я еще где-то ошиблась, то меня может ждать очередной сюрприз и через месяц, и через два? Даже через полгода бывает, а иногда присылают по второму кругу одно и то же», — возмутилась Римма. «Как же так?» «Да кто их знает?» — пожала плечами коллега. «Может, рассчитывают на нашу невнимательность?» «Но у нас-то каждая копеечка на счету. Нас тоже не проведешь. Будем бороться». «Ага, если мы все-таки правы». «Да не переживай ты раньше времени», — подбадривала Римма. Она долго еще разбиралась с претензией. В это время все пассажиры переходили к кассе, но она не могла ясно мыслить, все думала и думала о своей ошибке и уже начала сомневаться в том, что вообще способна делать что-то полезное на этой работе. Приходилось по несколько раз переспрашивать пассажиров, удалять и печатать заново одни и те же команды. Рассеянность еще никому не помогала. Неприятное давящее чувство в груди преследовало Асю повсюду. Она прошлась до туалета и обратно, но тягостные мысли ее не покидали. Авиакассир винила себя за невнимательность и всеми силами пыталась вспомнить пассажира, с которым совершила эту ошибку. И вспомнила, как ни странно. Столько людей каждый день мелькает у нее перед глазами. Но стоило влипнуть в неприятную историю, как начинаешь вспоминать. И вспоминаешь. Все до последней мелочи. И думаешь, как можно было быть такой невнимательной, не проверить все еще раз? «Смотри!» — Рима вернула Асю к действительности. «В претензии авиакомпания посчитала штраф по курсу дня, когда был продан билет, а не дня совершения транзакции, то есть возврата. А ты взяла штраф по курсу на день возврата, как и положено, как всегда делаем». Слова коллеги заронили в ее сердце надежду. «Точно!» — согласилась Ася. «И еще штраф такой большой требуют». Четыре тысячи, в то время как я только двести рублей не добрала с пассажира, по их мнению, а сами не правы. Рима согласно кивнула, и Ася продолжила. Хоть вообще штраф бери не по правилам, а в несколько раз больше. Она надулась и сложила на груди руки. Так что ли делать? Сравнивать курс валюты на даты продажи и возврата билета, когда он выше? По нему и штраф брать? Знаешь, здесь не угадаешь. И Рима прищурила правый глаз, явно что-то припоминая. У девчонок из соседней кассы было такое, что авиакомпания, наоборот, начет прислала из-за того, что они штраф взяли больше, чем нужно. «Да уж!» — выдохнула Ася и с такой силой откинулась на спинку стула, что тот даже затрещал. Подошла Маргарита Аркадьевна. «Рита, смотри!» — Рима указала карандашом на экран. Они штраф за возврат не по тому курсу посчитали, и поэтому Аси выставили начет. Начальница, прищурившись, с осуждением взглянула на Асю. Девушка, встретившись с ней взглядом, отвела глаза в сторону. Рите нужно было вникнуть. Она долго смотрела то на бумажку, то на экран монитора. Несколько раз просила Риму ввести команду перевода штрафа в валюте на дату продажи и возврата билета. Наконец Маргарита убедилась, все указывало на то, что авиакомпания неправильно выставила претензию. «А в нашей сводной таблице по иностранным авиакомпаниям проверяли? Ничего там наши не писали? Может, какой комментарий?» «Нет», — неуверенно ответила Римма, потому что как раз там забыла проверить. Она для достоверности открыла волшебную таблицу, пролистала но не нашла особых примечаний, на что и указала начальнице. Все это время Ася с замиранием сердца следила за разбором сложившейся ситуации. — Тогда отправлю на диспут. Посмотрим, как отпишутся. Начальница, подбадривая, взглянула сначала на одну, затем на другую подчиненную и скрылась в подсобке, шуршали с точком в руке. Девушки еще минуту сидели молча, Соображали, пока Римма не воскликнула. «Вот, видишь?» «Но еще неизвестно, что нам ответят», — сомневалась Ася. «Тогда и посмотрим», — скривила губы коллега и отвернулась к своему монитору. Неприятность не приходит одна. Часа через два начальница снова появилась в дверях, размахивая новым листочком. «Девочки!» Низким утробным голосом произнесла она и вздохнула. Еще одна претензия. Ну что там такое? Резко развернулась на стуле Римма и взглянула на начальницу. Теперь так сувернули невозвратную. Маргарита Аркадьевна, негодующе опустив на нос очки, оглядела подчиненных. Ну как же так? От этих слов Ася скукожилась. Холодные капельки пота просочились через густые волосы на висках. «Разбирайтесь, кто это сделал и почему не досмотрел, и мне доложите!» Развернулась и ушла. Авиакассиры снова переглянулись. «Ну, давай смотреть!» — предложила Римма и зашла в очередной проблемный заказ. Пролистала историю, нашла и открыла бланк возврата. «Не хочу тебя расстраивать, но, судя по истории, это ты делала возврат», — грустно сообщила Римма. Ася тоже посмотрела заказ и вспомнила. «Я же звонила в авиакомпанию по этому возврату, и они ни слова не сказали про эту таксу», — оправдывалась Ася. «А ты про нее спрашивала?» «Конечно! Я про все таксы спрашивала!» Но к делу звонок не пришьешь». Если были сомнения, то лучше бы им написала. Но пассажир ждал, нервничал и подождал бы. А теперь отписываться сколько за эту мелочь? Триста пятьдесят три рубля и сверху штраф полторы тысячи. Но где сказано, что именно эта такса невозвратная? Настаивала Ася. Действительно, в правилах у них это не указано. Быстрым наметанным взглядом... Рима просмотрела шестнадцатый пункт правил применения тарифа. «Но и не каждая авиакомпания прописывает это в правилах. Точнее, никто не прописывает. Это редкость», — засмеялась она. «Тогда как узнать, нужно ее возвращать или нет?» Ася покраснела от злости. «Здесь десять такс. Откуда мне знать, какие из них возвращаются, а какие нет, если этого в правилах нет?» «Авиакомпании считают, что не обязаны указывать такую информацию». «Очень интересно», — помотала головой Ася. «Полный беспредел». «И не говори», — поддержала коллега. Ася долго еще могла бы возмущаться, но их снова посетила Маргарита Аркадьевна, и тогда девушка замолчала. «Вот, держи», — начальница протянула Асе исписанный синей ручкой листочек. Есть такой полезный запрос для просмотра информации по таксам». «Спасибо», — выдавила Ася. «Я с ними переписывалась. Они утверждают, что этот сбор уже год как не возвращают. Вот так. Римма, отметь это в таблице, чтобы в следующий раз не наступить на те же грабли», — наказала она, после чего скрылась за дверью. Ася впустую потыкала по клавишам, проверила запрос в системе бронирования. А что толку теперь, если только на будущее? Ну и потом что-нибудь снова изменится. Всего и не запомнишь, вовремя не учтешь.